Роберт. 2 апреля. Вечер. Вечером пришел док с Лешкой, и мы уселись на веранде обсудить возникшую проблему. Дела в общем хреновые, штурм клиники надо отложить до лучших времен, пока с бандитами не разберемся или хотя бы придумаем, как себя обезопасить. Что делать с проблемой никто не знал, устроить из поселка крепость, «Однозначно не получится, бандиты не зомби, найдут лазейку. Отловить их на дальних подступах тоже не выйдет. Мы не знаем, когда они в следующий раз наведаются». Док сказал, что после моего ухода с собранием многие заявили, что собираются уехать. Несколько человек вообще сказали, что надо пытаться с бандитами ужиться. Мол, плетью обуха не перешибешь. Весело. С таким народом каши не сваришь. Была у меня одна идейка. Поработать по бандосов метров с 500 Устроить веселую жизнь прямо у них на базе. Тогда не до грабежей будет. Правда, после таких народных заявлений, честно скажу, расхотелось мне за весь поселок отдуваться. Патроны у меня не халявные. Шкур не казенная. Есть дела и поважнее. Семью надо вытаскивать. Родственников асты разыскать. Еще доктор что-то мутит. Человек я прямой. Вокруг да около ходить не умею. Поэтому сходу вывалил ему наши подозрения. Обвинять не обвинял, но высказал все, что думаю по этому поводу. Док сначала возмутился. Но когда ему Альгис пару ласковых сказал, он успокоился. Ладно, парни, с претензиями согласен. Был не прав. Если уж прижали, объясню. Здесь жить ни хера у меня не получится. Контингент вокруг не тот. Все с хуторскими замашками. Каждый пытается выжить, причем на халяву на общее дело не трудясь. Надо заметить, раз уж мне претензии выставили, что и вы не особенно стараетесь в этом вопросе. С Робби и Айвором дело понятное, они на юга собираются. Асты тоже не вопрос, что здесь жить останется, если семью разыщет. Так что мне здесь вдвоем с Ленкой оставаться? Нет. Поэтому мы решили, после штурма разделим найденное и рванем в Россию. В нынешнем бардаке там быстрее за ум возьмутся. Ленка у меня из Питера, так что найдем место в жизни, доктора везде нужны. Еще один вопрос. Айвер откинулся в кресле. Что на верхних этажах клиники спрятано? Почему туда рвешься, словно моряк в бордель? Да че вы прицепились к этим верхним этажам? Вскипел Лешка. Я же объяснил уже. Док, не финти, у тебя на лице все написано. Или говоришь правду, или штурмовать клинику, поедете вместе с Сироздиновым. «Думаю, его автомата и твоего ружья как раз хватит, чтобы дойти до морга». Потихоньку заводясь, процедил я. «Тормодол и фентанил. Это что за лекарство?» Я вопросительно посмотрел на Асту. «Тормодол — это опиотный анальгетик», — ответила она. «Применяется в терапии хирургии для обезболивания. Фентанил синтетический наркотический анальгетик высокой эффективности, внутривенный анестетик». «Ясно», — протянул я. «Много его там». Много, очень много. Док вцепился в свою бороду, словно собирался ее оторвать. Я, когда все это началось, сделал запас, но не успел вывести. Выйти и то трудно было. Вам это лекарство все равно не нужно, а мне для работы пригодилось бы. А ты сразу сказать не мог? Айвор презрительно сморщился. Объяснил бы сразу, мы бы не думали черт знает что, а то сидим размышляем, голову ломаем. На чем нас кинуть хочешь, козел блин? В этом лекарстве вы не нуждаетесь, поэтому было понятно, что наверх вы не полезете за него. А мне оно необходимо, теперь ясно? Да, мне даже смешно стало, ей богу. Вот так общаешься с человеком, а потом узнаешь, что ему тебя кинуть, как нефиг делать. И самое главное, что он прав, время играть в героев прошло, каждый сам за себя. И этот закон начинает показывать клыки. Или будешь играть по этим правилам, или умрешь, все просто. «Ладно, — сказал я, — с тобой все ясно. Клинику, конечно, штурмуем. Аптеки на первых этажах никто не отменял. А на верхние этажи, извини, сам лезь. После штурма, дай бог, чтобы выбраться нормально, делим найденное пополам и одес. В общем, ничего личного, это просто бизнес. Если тебе важны лекарства на верхних этажах, озвучивай свои предложения. Робби, так я план тоннели даю, лекарства пополам делим». «Док, сдается мне, ты немного не понял. Вдвоем с Лёшкой туда не пройдете, потому что мало вас. И, извини, конечно, боец из тебя, как из дерьма пуля. У вас хватит патронов, чтобы прорваться до аптек? Нет, не хватит. У вас достаточно оружия. Кроме Лешкиного автомата и твоей вертикалки ничего нет. Так что основная ударная сила в нашей группе – это мы с Айвером. Причем тыловая поддержка тоже наша, Альгис. «После сегодняшних событий Асту на дачу мы не оставим. Значит, в команде есть еще один стрелок. Пусть и неопытный, но это дело наживное». «А теперь считай. Расход по патронам наш. Прикрытие наше. Если так подумать, ты нам вообще не нужен. Мы вчетвером вполне эти аптеки поднимем. Так что думай, что нам предложить можешь. Я все сказал. Не о чем больше говорить». Когда они ушли, мы сидели на веранде и молчали. Альги сыграл с Левкой, аста начала не к месту разбирать автомат словно заняться больше нечем. Айвор, откинувшись в кресле курил говорить особо не хотелось да и не о чем док поступил в духе времени так как он считает нужным. но словно в старом анекдоте осадок остался ну и что разкисли то окинул взглядом коллектив все правильно времена нынче такие в 90-е лучших друзей кидали. А тут даже не друзья, так, приятели. Так что все в норме. Лучше думайте, что нам с бандосами делать. Жить-то здесь остаемся, нас в России никто не ждет. Уезжали бы вы ребята отсюда. Альгис погладил кота и посмотрел на нас. Рано или поздно бандиты здесь всех прижмут, а я вас знаю. Устройте стрельбу, сами поляжете и семью не спасете. Асте без вас трудно, придется. А ты? Айвор посмотрел на него. Я старый, ложиться под них и не собираюсь. Оставите патронов, сколько сможете. Глядишь, и унесу на тот свет парочку-другую. Вы молодые, еще новую жизнь начнете. Собирайтесь, доезжайте, куда глаза глядят. А лучше всего прямо на Украину, без остановки. Некогда уже подготавливаться. Машинку вашу осмотрю, усилю, что смогу. Извини, дядька, Айвар повел плечами, словно скидывая на землю тяжелый рюкзак. Я своих никогда не бросал и бросать не собираюсь. Поверь, не в благородство играю. Просто поодиночке не выживем Так что будем решать проблему и жить здесь. Семью Робби привезем, родственников Асты, даст бог разыщем. И это все же наша земля, другой не положено. Будем приспосабливаться. Nemo me Никто не тронет меня безнаказанно. Латинский. «Завтра еще Валерка сюда переселится. Куда мы уедем?» «Так я и думал». Альгис хлопнул себя по коленям. «Упрямые вы парни и глупые, извините за прямоту. Как вы только бизнесом с такими убеждениями занимались, ума не приложу. Вот поэтому до сих пор и не миллионеры, что с такими идеями живем. Завтра я и Роби съездим, осмотримся», – заявил Айвар. «Поглядим на город, может что-нибудь полезное найдем». «Жаль Миндугаса нет», – сказал я. С его командой мы бы это гнездышко быстро нашли раскатали по бревнышку. Там одних трофеев поди сколько».